«Поцелуй». Мне казалось, что Рэй не просто целовал. Он обрушивался на меня чем-то звериным и яростным, а я первые мгновения даже пошевелиться не могла, только сейчас понимая, что я его, судя по всему, и не знала. Чувствовала себя так, словно в этом мгновении меня целовал не мой муж, с которым я в браке прожила 10 лет, а совершенно незнакомый парень. Но когда его ладонь сначала легла на мою поясницу, Тут же, оказываясь на попе и сжимая ее, я дернулась, а потом, сама того не понимая, влепила Рэю пощечину. Сделала это впервые. Раньше, рядом с ним, я даже тон не повышала. Мне хотелось быть идеальной, спокойной женой. А сейчас, ощущая, как ладонь покалывала от пощечины, захотела влепить еще одну. Это было приятное ощущение. Правда, для Рэя мой удар был ничем. Физически он его толком и не почувствовал, зато пощечина привлекла его внимание, и фактор остановился. Поднял на меня мрачный взгляд, а я, посмотрев его глаза, задалась вопросом: всегда ли они у него были настолько черными? И что это значит? Мы еще не вступили в брак, а ты уже распускаешь руки. Это недопустимо, сказала, отходя в сторону. Я еще даже тебе под одежду не залез. Он еле заметно наклонил голову на бок, уже теперь насквозь пронзая своим тяжелым, подавляющим взглядом. «Раньше ты от моих поцелуев не отказывалась. Раньше ты меня толком и не целовал. Я отошла к двери. Собираюсь это исправить. Повторяю, мы еще не в браке. Какая разница, когда ты разденешься передо мной, если ты моя женщина на всю оставшуюся жизнь? Вот только у тебя буду не только я». Пронеслось у меня в голове, обжигая мысли злостью. «Правило есть правило», — сказала сквозь плотно стиснутые зубы. «Любые прикосновения до брака — это грязь по отношению ко мне и полное лишение моей чести. Ты не уважаешь свою невесту». Рэй еле заметно приподнял бровь. После этого вовсе оскалился. «Ты всегда была правильной девочкой. Наверное, чего-то такого следовало ожидать». Он опустил взгляд ниже, скользнул им по груди, а потом опять посмотрел мне в глаза. «Но ну, знаешь, я всегда думала, что ты любишь и дашь мне. Стоит мне этого только захотеть. Считаешь меня легкодоступной? В моем взгляде отобразился лед. В прошлом я действительно любила. До мозга костей являлась правильной. Наверное, переступила бы через правила, если бы Рэй решил сблизиться до брака. Боже, какой же идиоткой я была. Наш брак — лишь вынужденная мера. Его пожелали наши родители. Что же ты сам сделал, чтобы я захотела стать твоей? Еще и вопреки правилам, так как, повторяю, мы еще не муж и жена. Взгляд Рэя стал другим. Он будто бы разрезал и сканировал, пытаясь во мне что-то найти. Вот только сколько бы он ни старался, все равно ничего не увидит. Меня защищала стена из гнева. Через нее не проскочит ни одна лишняя эмоция. Ты моя по праву и по договору. Вопреки этому ты хочешь сказать, что я должен тебя заслужить? А ты считаешь, что я обязана достаться тебе как должное? Я холодно поджала губы. Раньше ты мне именно так и доставалась. Это в прошлом. Что же изменилось? А на его губах стал более жутким. Я повзрослела. Подняв руку, я посмотрела на наручные часы. «Мне нужно идти. Ты вырвал меня из важных дел. Ты ходила по магазинам. Я искала кое-что важное, и хочу вернуться к поискам. Скажи, что это, и мои люди сегодня привезут эту вещь тебе. Это мое личное дело. Прости, но я пойду», — сказала сухо, после чего открыла дверь и вышла в коридор. Но пройдя несколько метров, поняла, что Рэй пошел за мной. Некоторое время он шел молча, держа руки в карманах брюк и выглядя настолько непринужденно, словно ему просто требовалось в ту же сторону, что и мне. Но, тем не менее, его взгляд я прекрасно ощущала. А еще его тяжесть. «Прекрати следить за мной», — сказала, не оборачиваясь. «Я не хочу, чтобы твои люди следовали за мной по пятам». «Нет». Я резко остановилась и обернулась. «Почему?» По какой причине это слежка? Считай, это проявлением безопасности по отношению к тебе. Ты же на звонки не отвечаешь. Как я могу быть уверен, что с тобой все хорошо? Он издевался. Посмотрев в глаза Рэя, я поняла, что он действительно именно это и делал. Мое игнорирование его звонков он так просто не оставит. Я посмотрела на него гневно, он на меня мрачно. Воздух между нами полыхнул очередным напряжением. Но отдаленно я ощутила, что у каждого оно было разным. За 10 лет брака у нас было много хорошего. Например, когда я не попала на свой дебют и извела себя переживаниями, фактор каждое утро по дороге в главный филиал корпорации его рода заезжал ко мне и отдавал мои любимые пирожные. Хотя для этого ему приходилось делать огромный крюк и проводить в машине на полтора часа дольше. Он был настолько занят работой, что мог забыть про то, что наступил его день рождения, но никогда не забывал про мой. Фактор никогда особо не целовал меня, но порой через сон я чувствовала его губы на своих. Или на щеке. За 10 лет накопилось множество моментов. Когда-то в браке с Рейем я считала себя счастливой, а сейчас ненавидела всей душой. Поверь, со мной все более чем отлично. В твоей охране я не нуждаюсь.